Марина Серова Шкурный интерес Пролог Бакинская ночь Небо словно из чёрного бархата, усыпанного звёздной пылью. Дачный дом из белого кирпича. До моря всего пара сотен метров. В саду за столом Под навесом из оплетённой виноградом проволоки беседовали пятеро мужчин в деловых костюмах. В темноте невозможно было разглядеть их лица, только силуэты. Собрание безликих призраков. Перед каждым хрустальный бокал, который время от времени с мелодичным журчанием наполнялся красным азербайджанским вином Чinar. Бутылка величественно возвышалась посреди стола, и в ней осталось уже менее половины содержимого. Убаюкивающе шуршал листьями, напоминающими на ощупь наждачную шкурку, инжир. Не моё это дело, бизнес. Марачно рассуждал, успевший изрядно захмелеть, Дмитрий Анатольевич Степанов, известнейший в Тарасовской губернии предприниматель. Мне бы джигетом быть, с оголённой шашкой верхом на коне по вольным степям скакать. Всё-таки я на Кавказе родился. Хоть кавказской крови в моих жилах и нет. но Кавказ у меня здесь. Степанов ударил кулаком себя в грудь и протянул руку к бутылке. Эх. Много пьёте, Дмитрий Анатольевич? Заметил Алек Алеевич Кулиев, исполнительный директор Express Life в Баку, фирмы, которой возглавлял Степанов. В каждой капле вина сидит шайтан, сказано в Коране. Дмитрий Анатольевич отмахнулся. А в Библии сказано: пейте кровь Христову, то бишь красное вино. Будем! Он поднял бокал и выпил его залпом. «А тут еще с этим бизнесом сплошные проблемы», – продолжил он свои рассуждения. «Склады трещат от товаров, а сбыта!» – Степанов многозначительно развел руками. «У меня тоже не все ладно», – молвил Мехман Абдулаевич Магерамов, возглавлявший в Тарасове фирму, сотрудничавшую с фирмой Степанова. Не могу я твои товары принимать. Ты мне друг, а не просто субъект бизнеса. И кжи не твоей, сам знаешь, как я отношусь. Да ты понимаешь, уж я бы ни за что намеренно не стал ставить палки тебе в колёса. И жена моя что-то неважно в последнее время себя чувствует. Горько покачал головой Степанов. А что с ней? Вопрос задал Берцман, второй заместитель Кулиева. Нервничает? От чего? Не пойму. Спрашиваю, молчит. А в последний раз, когда в ресторане сидели, у неё вдруг руки трястись начали. Бокал с минералкой выронила, разбился. Пришлось заплатить за битую посуду. Ещё в обмороки падала. Может, стресс, предположил Берцман. Может и стресс, только с чего бы? Степанов выпил ещё бокал вина. А вы её к нам в Баку отдыхать отправьте, предложил Мамет Расулович Ильясов, первый заместитель Степанова. На дачке у меня поживёт, в море искупается. А знаешь, Мамет, Дмитрий Анатольевич фамильярно положил руку на плечо своему заму. Я, пожалуй, так и сделаю. Тем более Елена сама в последнее время всё в Баку рвётся. Мало я отдохнула, говорит. А мы вроде с ней только в мае здесь были. «Я бы и сам! Еще недельку!» «Что ж поделаешь? Бизнес – такая штука! Не больно-то отдохнешь!» – заметил Ильясов. «Да, бизнес – уж такая штука! Я тебе вот что о бизнесе скажу! Мне только что в голову пришло!» Тебя ведь твой полусумасшедший дедушка зовёт к себе в горы овец пасти, спросил Степанов. Зовёт, время от времени, пожал плечами Мамет Расулович. Зовёт, зовёт, настойчиво зовёт. Я бы на твоём месте, Мамет, уехал к нему. А бизнес это ведь гнездо змеиное. Каждый норовит другого ужалить. Степанов вздохнул. Дмитрий Анатольевич, укоризненно воскликнул Иван Васильевич Чумаков, первый заместитель Кулеева. Что же вы всё о грустном? Вы посмотрите, ночь какая! Где вы ещё такую увидите? Давайте о весёлом. Я вот, например, вчера девахо зацепил. Смуглая, стройная, муа! Такую сам хан себе в гарем не постыдился бы привезти. Я ее в зоопарк пригласил. На крокодилов, обезьян да волков посмотрим, мороженое поедим. «Вечно ты со своим зоопарком!» – усмехнулся Степанов. Посмотри, кругом и так сплошной зоопарк: крокодилы, обезьяны, волки. Ещё и мороженое с ними есть. С этими словами Дмитрий Анатольевич слил остатки вина себе в бокал, который уже секунду спустя вновь опустил.